А в это время по лестнице поднимался Николай Тимофеевич Вашенцев. Он открыл дверь и, спугнув переднюю целующуюся парочку, предстал перед гостями, лихо отплясывающими вокруг стола, заваленного грязными тарелками и пустыми бутылками. Хозяин дома очень приятно. В портфеле столичные есть? Полцарства за глоток. Приехал, как хорошо. Что здесь такое? День моего рождения. Я же тебе записала в блокноте. Забыл, да? А это кто такие? А это мои товарищи. Мы учились в одной школе. Ах, значит, вы учились, да? Превозмогли. Добрый вечер, Николай Тимофеевич. И вы здесь? Я думал, что вы способный, подающий надежды инженер... Папа, не забывай, Сергей мой гость. Разрешите вас поздравить с днем рождения вашей дочери. Не надо, Серёжа. Где не Никитишна? На рояле, спит. Я же звонил ей специально, я просил ее присматривать за вами. Она присматривала, а потом Бубусь ей дал две рюмки на лифке и её Марфенька, немедленно приведи в порядок себя... Своих гостей и квартиру. В твоем распоряжении три минуты. Робот, сердишься, да? Ну, ну ты мне скажи, сердишься ты, да? Я никогда не думал, чтобы моя дочь. А что я сделала плохого? Ну, ну не сердись. Ты поработай. Успокойся и приходи к гостям, ладно? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, я пойду. Цик -цикута, цик -цикута, цик -цикута. Кто же это? Сейчас! Сейчас, сейчас! Должен сказать, что Николай Тимофеевич отправился к дверям с самыми воинственными намерениями. А кто знает, не стоит ли на лестнице еще какой-нибудь вызывающего вида молодой человек вроде Мишки Майкла с веерообразной бороденкой, именуемой среди стилях Жабо, или модно-причесанная, или, точнее, модно-непричесанная девица типа Капы. И так дверь была открыта. Порог перешагнула молодая, или что ведь в общем одно и то же, моложавая женщина с огромнейшим букетом сирени. Господи, как неожиданно. Вера. Проходите, проходите, не стесняйтесь. А кто здесь? А Это шофер такси. Ром. А деньги? Ой, голубчик, пожалуйста, возьмите в сумочке. Сколько? Ну, отчитайте, сколько полагается. Вера, здесь много. О, берите все. Бери. Спасибо. Ром. Ну, что ж ты не телеграфировал-то? Я встретил бы тебя. Как? Телеграмма ведь хотела. Вот это портрет марфинки ко дню ее рождения. Я писала его с помощью Купрюхина. Какого Купрюхина? Художника-академика. Я с трудом уговорила его давать мне два урока в неделю. Верочка, Верочка, у нас с тобой дочь. Робот, робот, робот. Мы не видели с тобой почти полгода, а ты меня даже не поцеловал. я же не мог пришепить. Ну здравствуй. Здравствуйте. Ой, боже мой, как я соскучилась по Марфеньке. Пойдем к ней. В этот вертеп ни за что. Вертеп? Нет, нет, этот вечер мы должны провести с молодежью. Дерушка. Пойдем, пойдем, Дерушка. Пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. А молодежь тем временем перестала танцевать. Все сидели вокруг опустошенного стола, молчали и изнывали от скуки. От той самой скуки, которая, как говорят, Окрашена в интенсивный зеленый цвет. Бусь первым заметил вошедших. Грандиозно! Колоссально! Майкл, взгляни! Милая, родная моя! Марфенька, душенька моя! А ну-ка, Марфенька, пострани -ско. Что ты, что ты, Бусь? Это моя мама. Мама? А я думала, это твоя старшая сестра. Робот, это еще такое? робот. робот. Коля, Коля, товарищи, познакомьтесь. Это Николай Тимофеевич. Коля, не сердись, не сердись. Ты же знаешь, меня часто принимают не за твою жену, а за твою дочь. Ну, вы знаете, товарищи, однажды мы едем с Николаем Тимофеевичем в трамвай, и одна женщина говорит, девушка, бегите вперед, ваш папа уже пошел к выходу. Машенька, да? давай скорее искать. Хорошо. А что же это вы насы повесили? Скучно. Давайте споем хором. Ой, господи. Вера Павловна, Сережа, здравствуйте. здравствуйте. С приездом вас, Вера Павловна. Спасибо. Да. Тогда вот что. Устраиваем викторину. Это не в дугу. А завтра остроумный ответ Премия. Скажем, бокал вина. А, ну вот это в дугу! А? У вас есть вино? Да. Я привезла из Москвы на день рождения, Марсенький. Марсенька, вот. твоя мама мне нрав. А вот твой папа мне не Ну, что? что такое? О, коля, коля, Коля, ты будешь нашим томадой. Да-да-да, да-да, да. Первый бокал нальешь как премию за самый остроумный ответ. Как, друзья? Согласны? Ура! Ура! О, принято единогласно! Так, условия викторины такие. Я задаю вопрос, а вы отвечаете по очереди, быстро, кратко и не пошло. Первый вопрос. Цель вашей жизни. Вот вы, девушка. А я? Да. Сейчас я скажу. Ну, давай, Барбарка, отвечай. Сейчас. Цель жизни это... Ой, ну красиво зовица, красиво одеться, ну непонятно, что ли? Правильно, это по ней, а -а -а. Барбарка, так, точно. Так, а ваша цель? Моя? Ваша. Бубусь, скажи, прожить жизнь не думая, вот цель Майкла. О! О! Так, второй, второй вопрос. Ваше самое большое желание, вот говорит ты, Маршенька. Нет, пусть сначала Серёжа скажет. Ну, пусть. Ну, что ж, я скажу. Мне очень хочется, чтобы милиция нашего города собрала бы поскорее всех бездельников и отправила бы их... ну. Пахать? Ну, хотя бы пахать. Это что, мы тебя бездельники, что мальчики, мальчики, игра продолжается. Коля, Коля! Коля, ты куда? На кухню чертить. Так, товарищи, игра продолжается. Третий вопрос. В чем смысл жизни? Вот в... Нет, Майкл. ну тогда, тогда вы, пожалуйста. Я. Вы, да. Налейте пол бокальчика авансом. Аванс придется отработать. Пожалуйста. Я спою. Два туза, а между кралечка в разрез, Я имел надежду, а теперь я без. Ах, какая драма, пиковая дама, Ты всю жизнь испортила мою. И теперь я бедный, И худой, и бледный Здесь, на нашей улице, пою. Мальчики, на девочек Не кидайте глаз. Все, чем вы бренчали, Вытряхнут из вас. Ах, какая дрема, Пиковая дама, Ты всю жизнь испортила Мою... А -а -а! <с Ой! Что Ой! с тобой, Майкл? Страшно, Бубуси. Мысль в голову пришла. А ты прогони ее. Я ее гнал. Она не уходит. Не уходит? Тогда это действительно страшно. Ну до свидания. Коля. Коля. Марфинка, куда пошел папа? А папа, когда он рассердится, он спит в заводе управления на диване. Коля! Коля! Я же говорила, что он псих. Уехала. Да, всему на свете бывает конец. Кончился и марфинкин день рождения. Поскольку автобусы уже не ходили, а трамваи еще не ходили, вся компания заночевала у Вашенцевых. Все спят. Только Вера Павловна тихо бродит по комнатам. Вот она вошла в столовую. В кресле, запрокинув голову и подняв к равнодушной луне растрепанное жабо, спит Мишка. Неподалеку от него Бубусь. На рояле неподвижное нечто, туго завернутое в одеяло, Вера Павловна приподнимает край одеяла. Нечто, оказывается, сладко спящей нянькой Никитишной. Вот куда, оказывается, убрал ее бубусь. В соседней комнате девушки. Тихонько повизгивает капа, беспокойно вертя стриженной лохматой головой. Ей снится скука. Большая и зеленая Сладко посапывает Барбарка На подушке возле ее лица Пятна, кармина, туши, румян Из них складывается смешной портрет Барбарки Словно написанной размашистой кисти Чему-то улыбается во сне Марфенька А рядом с нею на стуле дремлет Ее взрослое вечернее платье Вера Павловна тихо выходит из комнаты. Она думает о чем? О чем бы вы думали на ее месте?